Глава восемьдесят третья. Иногда выпускной бал похож на возвращение домой. Проходит несколько секунд, прежде чем мы начинаем шевелиться. По-моему, нам всем надо собраться с духом. Мне не стыдно признаться, что я немного побаиваюсь того, что может ожидать нас на кладбище драконов. Бабушка Иден сказала, что почти никому не удавалось выбраться отсюда живым. Но будучи драконом, Сама Иден определённо была способна пережить полёт сюда, несмотря на порывы нейстового ветра. Значит, настоящая опасность ещё впереди. Джексон берёт меня за руку и помогает мне встать, затем ведёт по тропе, идущей от края скалистого обрыва. Остальные следуют за нами. Когда мы доходим до входа в кладбище, я невольно втягиваю в себя воздух. О, боже. Ничего себе. выговаривает Хатсон. Эти слова на 100% отражают и мои собственные мысли. Когда я оглядываю пещеру высотой футов в 50. Это всё драконы? шепчу я, окидывая взглядом высившиеся повсюду груды костей. Драконьи рёбра уходят ввысь футов на 20, похожие на памятники этим великолепным существам, о которых остальной мир знает только по волшебным сказкам. сломанные кости лап, имеют такую же длину, как и грузовики, а пробитые черепа — такой же размер, как легковые машины. Куда ни глянь, кости. Да, Флинт мрачен, как никогда. И, искосо взглянув на него, я вижу, что он плачет. Нет, он не рыдает, но по его щекам явно текут слёзы, как и по щекам Иден. «Я не ожидала, что их будет так много». Говорю я, взяв Флинта за руку. Это одновременно и ужасно, и прекрасно, и повергает в благоговейный трепет. Это наш дом, шепчет Иден, переступив порог. После смерти здесь и впрямь оказываются все драконы, спрашивает Микай. Каждый дракон в мире? Да, каждый, отвечает Флинт. Мои бабушка и дедушка Про бабушка и про дедушка, мой брат, они все покоятся здесь. И я вдруг чувствую глубокий стыд. После того, как мы решили явиться на кладбище драконов, чтобы раздобыть кость для совершения магического ритуала по выдворению хатцана из моей головы, мне ни разу не пришло в голову, что тем самым мы оскверним могилы. Что эта кость принадлежала чьей-то сестре, чьей мута отцу. чему т ребёнку моя мать тоже покоится тут с волнением говорит Эден она умерла 2 года назад когда я училась в школе я никогда не думала что смогу прийти сюда никогда не думала что смогу попрощаться с ней в последних её словах звучит мука и как же я понимаю её чувства когда погибли мои родители я была безутешна и какая-то часть меня «Ещё долго будет безутешно. Но я хотя бы смогла попрощаться с ними во время похорон. У меня хотя бы есть место, где я могу почувствовать, что они рядом. Не представляю себе, что бы я чувствовала, если бы они просто исчезли, и я бы не знала, где покоятся их останки». «Мне так жаль, Грейс», — говорит Хадсон, и в кои-то веки в его словах нет двойного дна. «В них не звучит ни сарказма, ни издёвки». Только голая правда. Мне так жаль, что Льеса творила такое, чтобы воскресить меня, что она причинила тебе такую боль. Если бы я мог, я вернул бы всё назад. И я тоже плачу. Что я могу тут сказать? Что я должна чувствовать? Ты должна ненавидеть меня, отвечает он. Ведит Бог, я сам себя ненавижу. Это не твоя вина. И хотя мне больно это говорить, Сейчас я впервые верю, что так оно и есть. Что бы он ни сделал, какими бы ни были его мотивы, я знаю, он не хотел, чтобы всё кончилось вот так. Он бы не захотел, чтобы мои родители погибли ради его возвращения из мёртвых. Не знаю, откуда я это знаю, но я в этом уверена. Иногда надо просто верить и всё, слепо, безоглядно. Так что это не его вина. Наши взгляды встречаются, и внезапно стена, разделявшая его и моё сознание, его и мою душу, исчезает. И я начинаю чувствовать всё то, что чувствует он. Тоску, чувство вины, ненависть к самому себе. Всё. Я тону в его отчаянии, таком всепоглощающем, что оно мешает дышать. А затем всё исчезает. Стена вновь встаёт на своё место и, и я делаю глубокий вдох, потом ещё один. Но сгусток гнева, который я носила в себе, даже не осознавая, гнева из-за несправедливости того, что Лия сотворила с моими родителями, тоже исчез. «Спасибо». Он не отвечает. «Тут больше нечего сказать». Он всё сказал, на миг сняв свою защиту. «Мы можем идти дальше?» — тихо спрашивает Зивьер, И до меня доходит, что я впервые вижу его без бейсболки. Сначала я думаю, что он её потерял, но потом вижу, что она торчит из заднего кармана его джинсов. Он снял её из уважения, понимаю я, когда он нервно приглаживает ладонью свои спутанные чёрные волосы. "Да", говорит Флинт, быстро смахнув слёзы со щеки. "Давайте сделаем это и уберёмся отсюда".